Глава восьмая Коробка с секретами Эллиот так и не узнал, получил ли профессор инграм свою сигарету. Он вдруг понял. Ему открылся секрет некоего жонглёрского трюка. «Простите меня», — сказал он, — «я скоро вернусь». И, обогнув рояль, он вышел через стеклянную дверь выйдя на лужайку обернулся и задернул за собой тяжелую бархатную портьеру на лужайке в этом узком проходе между домом и ровным рядом похожих на призраки каштанов было значительно прохладнее там было и темнее яркого света не было в кабинете горела только одна обыкновенная лампочка он испытывал ощущение которое охватывает человека в тот глухой полуночный час когда плоть человеческая окажется такой непрочной. Ему еще послышалось где-то в отдалении звонок колокольчика, однако он не придал этому значения, поскольку все его внимание было сосредоточено на вещах, принадлежащих доктору Нему, которые лежали под окном кабинета. «Этот черный саквояж», Теперь он понял, почему его вид показался ему странно знакомым. Несколько большего размера, чем обычный докторский чемоданчик, хотя такой же формы и гораздо меньше обыкновенного чемодана. Такой саквояж был выставлен в качестве экспоната в черном музее в Скотланд-Ярде. Эллиот опустился на колени перед саквояжем, который стоял между цилиндром и плащом. Он был сделан из лакированной кожи и казался совсем новым. В углу отчетливо была видна надпись, грубо намалеванная при помощи трафарета «Доктор нема Обернув руку платком, Элиот открыл саквояж. Внутри лежала двухфунтовая коробка шоколадной карамели с рисунком, изображающим зеленые цветы на крышке. «Вот, оказывается, в чем дело!» — вслух проговорил он. «Этот саквояж — друг воришки!» эльот поднял его с земли и осмотрел дно. Эту конструкцию изобрели и использовали фокусники на потеху публики. А затем принцип взяли на вооружение воры, промышляющие в больших универмагах, ювелирных магазинах, словом, Повсюду, где на прилавках свободно лежат дорогие вещи. Вы входите в магазин, держа в руках саквояж, не вызывая никаких подозрений. Небрежно ставите его на прилавок и рассматриваете разные предметы на полках и на витринах. А ваш саквояж тем временем стоит поверх того самого предмета, который собираетесь украсть. Дно саквояжа снабжено специальным пружинным устройством которая захватывает и припровождает в саквояж то, что находится под ним. И вы, не делая при этом никаких подозрительных движений, берете саквояж и выходите из магазина. Гениальный трюк доктора Немо становился совершенно ясным. Он вошел в кабинет и поставил саквояж на стол, стоя в это время спиной к зрителям. Саквояж был поставлен не перед коробкой, а сверху, на неё. Устройство было рассчитано на более громоздкие предметы, чем сравнительно легкая конфетная коробка. В глубоком кармане его плаща находилась коробка с мятными конфетами. Либо в то время, когда он нагибался, чтобы поставить саквояж, либо тогда, когда он брал его со стола, этот человек положил коробку на стол так что она была скрыта и с акваяжем, и его спиной. Перед аудиторией, ослепленной ярким светом и достаточно взволнованной, это было не так уж трудно. И все это было сделано с помощью Маркуса Чесни, как составная часть плана Маркуса Чесни, направленного на то, чтобы расставить для свидетелей всевозможные ловушки. Но как можно использовать этот факт для того, чтобы раскрыть данное преступление или отравление в кондитерской лавке? Значит ли это, что в лавке миссис Терри вся коробка конфет была заменена на другую? «Эй!» — шепотом позвал кто-то. Эллиот вскочил от неожиданности. Это был хриплый, сердитый и настойчивый шепот, шедший откуда-то сверху. Он поднял голову и увидел доктора Чесни, который выглядывал из окна верхнего этажа. Доктор Джо так далеко высунулся из окна, что элиот боялся, что его крупное тело перевесит, и он вывалится вниз, словно мешок с бельем. «Вы что там все, оглохли?» — шептал доктор Джо. «Не слышите, что звонит звонок? Почему никто не открывает? Он звонит уже минут пять!» «Не могу же я, черт возьми, делать все сам! У меня пациент!» Эллиот очнулся. «Это, конечно, полицейский с фотографом и докталоскопистом, которых вызывали из соседнего участка за двенадцать миль отсюда!» «Эй, погодите!» — рычал доктор Джо. «Да? Пошлите-ка сюда, Марджори! Он зовет ее!» Элиот быстро посмотрел на доктора. «Он в сознании? Могу я с ним поговорить?» Красная волосатая рука в болтающемся рукаве делала отрицательные движения. Рыжая оборудка доктора Джо, освещенная снизу, придавала ему прямо-таки мефистофелевский вид. «Нет, мой мальчик, он без сознания, еще не пришел в сознание. По крайней мере, в том смысле, как вам это нужно». И сегодня его никак нельзя беспокоить. Да и завтра тоже, а может быть, еще и через неделю. А то и через месяц, ясно? И пошлите сюда, Марджори. От этих горничных никакого толку. Одна все роняет, другая прячется в кровати. Господи, да...» Голова скрылась. Очень медленно элиот собрал все вещи доктора Немо. Далекий звонок замолчал. Свежий ветерок, возвещая окончание ночи, всколыхнул листья, принес земли густой запах осеннего гниения, а затем словно усилился ветер или открылось окно, донеся другой, сладковатый запах. Он был похож на запах, наполнявший дом. Еле вот вспомнил. Где-то неподалеку в темноте находятся обширные теплицы. Это запах персиковых и миндальных деревьев, плоды которых зреют между июлем и ноябрем. Запах горького миндаля, наполнивший весь Бельгард. Он отнес вещи доктора Немо в кабинет, и в тот же момент дверь, ведущая в кабинет из коридора, отворилась, впуская комиссара Боствуйка и двух вновь пришедших, которых комиссар представил как доктора Веста и сержанта Матьюса. За ними шел майор Кроу. Мэтьюсу были даны соответствующие инструкции по поводу фотографий и отпечатков пальцев. А доктор Вест склонился над телом Маркуса Чесни. Майор Кроу посмотрел на Элиота. Что скажете, инспектор? спросил он. Почему вы вдруг решили удалиться? И что вы там обнаружили? «Я нашел объяснение тому, как подменили шоколадные коробки, сэр», — сказал Эллиот и объяснил, в чем дело. На главного констебля это произвело впечатление. «Ловко», — признался он. «Чертовски ловко!» «Предположим, что это так, но послушайте, откуда честнее раздобыл такой хитрый чемодан?» Его можно купить в Лондоне в магазинах, торгующих реквизитом, которым пользуются маги и фокусники. Вы хотите сказать, что он специально за ним посылал? Похоже на то, сэр. Майор Кроу внимательно осмотрел саквояж. — Из чего можно заключить? — медленно проговорил он. — Что он задумал этот спектакль уже давно? — Вы знаете, инспектор? Он, казалось, боролся с желанием дать этому чемодану хорошего пинка. Чем больше мы занимаемся этим проклятым представлением, тем большее значение оно приобретает и... тем меньше, похоже, нам помогает. Чего мы добились? Где мы находимся? Погодите. В этом списке Маркуса Честней есть еще вопросы? Да, сэр, еще три вопроса. «Тогда пойдем туда и продолжим», — сказал главный констебль, бросая расстроенный взгляд в сторону закрытой двери. «Но прежде чем мы туда пойдем, я хочу вас спросить, не заметили ли вы одной вещи, которая особенно меня поразила во всей этой непонятной истории?» «Что именно?» Майор Кроу встал в позу. Он протянул вперед костлявую руку, указывая пальцем в сторону камина, словно выступая с обличением. «Эти часы, инспектора Здесь что-то не так. Какие-то фокусы-покусы», — заявил он. Они посмотрели на часы. Доктор Вест повернул вслепящую лампу так, чтобы свет падал на тело, и снова они увидели белый мраморный циферблат, который казалось насмешливо смотрел на них из своего бронзового обрамления часы показывали без двадцати два хло мне пора домой вдруг объявил майор кроу однако все таки взгляните на них а что если чест не перевел часы изменив таким образом время он мог это сделать перед тем как начать свое представление А потом, когда все кончилось, вы помните? Он закрыл дверь и вошел в музыкальную комнату только после того, как Инграм постучался и предложил ему выйти и поклониться публике. В течение этого времени он вполне мог снова перевести стрелки в прежнее положение, разве нет? Эллиот в сомнении покачал головой. Вероятно, мог, сэр, если ему это было нужно. Конечно, мог. — Ничего нет проще. Майор Кроу подошел к каминной полке, обогнув кресло, в котором сидел покойник. Он взял часы в руки и повернул их, слегка постуков, чтобы посмотреть обратную сторону. — Видите? Здесь есть две такие штучки. Одна — это ключ, с помощью которого их заводят, а другая — головка стерженька для того, чтобы переводить стрелки. Стоп, — Стоп-стоп! Он склонился, внимательно вглядываясь, и Элиот присоединился к нему. И действительно, на обратной стороне часов был маленький бронзовый ключик. Там же, где должен был находиться стерженек или шпиндель, было всего только крохотное круглое отверстие. «Он сломан», — сказал Элиот. Отломался внутри под внешним корпусом часов. Он нагнулся пониже. Внутри микроскопического отверстия можно было рассмотреть крохотный блестящий шпенек, а вокруг отверстия была заметна свежая царапина на слегка потемневшем металле корпуса. «Сломано было недавно», — пояснил он. «Вот что, по-видимому, имела в виду мисс Уиллс, когда говорила, что часы идут верно, понимаете? До тех пор, пока часами не займется часовщик», «Никто не может изменить положение стрелок, как бы ни старался». Майор Кроу внимательно смотрел на часы. «Ерунда», — сказал он. «Ничего нет проще. Вот так». Он снова повернул часы циферблатом вверх. «Осторожно, сэр!» — воскликнул Эллиот. «Даже мистер Кроу вынужден был отступить». Он почувствовал себя побежденным. Металлические стрелки были слишком малы и хрупки. Попытка подвинуть их в том или другом направлении привела бы только к тому, что они либо согнулись бы, либо сломались. Было ясно, что изменить их положение нельзя было в течение одной-двух секунд. Эллиот распрямился. Против своей воли он улыбнулся. Стрелки, вызывающие, продолжали двигаться по своему законному пути. Металлический винт, закрепивший их положение, насмешливо подмигивал ему. И тиканье этих часов вызывало в нем такое веселье, что он едва не расхохотался в лицо главному констеблю. Это было символично. Перед ними были часы, кошмар писателя детективных романов часы, с которыми нельзя было устроить никаких фокусов. «Вот так-то», — сказал он. «Совсем не так-то», — возразил майор Кроу. «Но, сэр, есть в этих часах какая-то заковыка». Настаивал шеф местной полиции так торжественно и с такой уверенностью, что казалось, будто он дает показания под присягой. Признаюсь, я не знаю, что именно, но не пройдет и нескольких часов, как вы убедитесь, что я был прав. Именно в этот момент лампочка от Юпитера стала мерцать, в ней показался дымок, и она вдруг погасла. Все вздрогнули от неожиданности, а лампа под зеленым абажуром показалась после этого слабой и тусклой. Но доктор Вест уже распрямился, закончив осмотр. Это был немолодой человек в Кенсне, вид у него был усталый. «Что вы хотите, чтобы я вам сказал по поводу этого случая?» — обратился он к майору Кроу. «Ну, что являлось причиной смерти?» «Это синильная кислота или один из сианидов. Утром я проведу вскрытие и отвечу вам более определенно». «Вы, вероятно, думаете о цианистом калии», — сказал доктор вест как бы извиняясь. «Это только один вариант из группы цианистых солей, получаемых из синильной кислоты. Но я согласен, цианист и калий — это наиболее распространенный яд». «Разрешите признаться в собственном невежестве», — сказал майор Крул. «Я читал кое-что о стряхнине в связи с тем июньским делом». Но здесь я совсем ничего не могу понять. Ну, предположим, кто-то убил Честни с помощью синильной кислоты или одного из ее цианистых производных. Где берутся такие вещи? Каким образом их можно достать? — У меня есть кое-какие заметки, — отвечал доктор Ройс в кармане. движение его нельзя было назвать иначе, как «медленно торопливыми». Он говорил со скромным удовлетворением. «Мы не часто имеем случаи наблюдать отравление синильной кислотой. Это случается редко, очень редко. Я сделал кое-какие заметки в связи с делом Вилли Оуэнса, и мне показалось, что их стоит захватить с собой». Он начал в своей обычной приятной манере. «Чистую синильную кислоту, HCN, почти невозможно достать для неспециалиста». Для человека, не связанного с такими делами, профессионально. Однако, с другой стороны, любой хороший химик может легко получить ее из неядовитых веществ. Имею в виду вещества, не включенные в список ядов. Ее соль, цианистый калий, используется в самых разнообразных случаях. Фотографии, например, как вы, вероятно, знаете. Иногда его используют садовники для борьбы с вредителями. «Для опрыскивания фруктовых деревьев», — пробормотал майор Кроу. «Еще он используется в гальванопластике и для морилок». «Как для морилок?» «Это в энтомологии», — ответил доктор. «В бутылочке для безболезненного умерщвления бабочек содержится 5% синильной кислоты. Их можно купить в магазинах, где продаются чучела». «Однако во всех этих случаях покупатель, конечно, должен расписаться в книге регистрации ядов. Можно мне задать вопрос, доктор?» Вмешался Элиот. «Правда ли, что синильная кислота содержится в персиковых косточках?» «Совершенно справедливо», — подтвердил доктор Уэст, потирая лоб. «И что каждый человек может получить синильную кислоту, наколов этих косточек и прокипятив их?» Мне и раньше задавали этот вопрос, — сказал доктор Вест, принимая стереть лоб с еще большей энергией. Это, конечно, верно. Однако я подсчитал, что для получения из персиковых косточек смертельной дозы потребовалось бы по крайней мере пять тысяч шестьсот персиков. Это, пожалуй, не особенно рационально. После некоторой паузы заговорил комиссар Бостуэк. «Но ведь яд откуда-то взялся?» — веско проговорил он. «Совершенно согласен», — сказал главный констебль. «И на сей раз мы намерены это выяснить. Стрихонин мы прохлопали. Но уж цианид обнаружим обязательно. Хотя бы нам пришлось прочесать все книги регистрации ядов в Англии. Это ваша задача, комиссар». «Да, между прочим, доктор». «Вам знакомы эти зеленые капсулы? Капсулы с касторовым маслом?» «Да. Предположим, нужно было бы дать дозу цианида в одной из этих капсул. Как бы вы ввели ее внутрь капсулы? С помощью шприца?» Доктор Уэсс немного подумал. «Да, это было бы удобно. Если не ввести слишком много, желатины и масло прочно удержали бы яд». Кроме того, они бы поглотили запах и вкус. Девять десятых грана обезвоженной синильной кислоты составляют смертельную дозу. Фармацевтический препарат санистовокалия, конечно, слабее. на двух или трех гран, могу сказать с уверенностью, вполне недостаточно «И сколько времени нужно для того, чтобы я доказал свое действие?» «Я не знаю размера дозы», — виноватый ответил доктор Вест. Я бы предположил, что симптомы наступят в течение 10 секунд. В данном случае, однако, потребовалось время для того, чтобы растворился желатин. И кроме того, касторовое масло задержало всасывание яда. Скажем так, для появления первых явных симптомов потребовалось приблизительно 2 минуты. В остальном все зависит от величины дозы. Полная прострация наступает довольно быстро. Смерть может наступить и через три минуты, и через полчаса, а то и позже. — Ну что же, это совпадает с тем, что нам известно, — сказал майор Кроул. — Как бы там ни было, инспектор, — продолжал он раздраженно, — к вы туда и тряхните еще раз эту компанию. Он сердито кивнул в сторону закрытой двери. «Выясните хорошенько, что они видели. Действительно ли это была капсула с касторовым маслом? Может быть, здесь тоже какой-нибудь фокус-покус? Выясните, вы потрошите их как следует. Может, тогда мы и разберемся в этой чертовщине. Сдвинемся, наконец, с мертвой точки». Элиот был рад, что ему предоставляется возможность действовать самостоятельно. Он пошел в музыкальную комнату и плотно закрыл за собой дверь. Три пары глаз обратились в его сторону. «Сегодня я не буду вас долго задерживать», — любезно обратился он к ним. «Давайте только выясним, если вы не возражаете. Оставшиеся три пункта». Профессор инграм испытывающий, посмотрел на него. «Одну минутку», — сказал он. «Не могли бы вы прояснить для нас один момент, инспектор? Удалось вам установить, что конфетные коробки были заменены так, как я говорил?» Эллиот секунду помедлил. «Да, сэр. Ничего не имею против того, чтобы сообщить вам. Было именно так». сказал профессор Инграм с ехидной улыбкой, весьма довольный собой. Он откинулся на спинку кресла, в то время как Марджери и Джордж Хардинг смотрели на него, ничего не понимая. «Я надеялся, что именно так оно и будет. Теперь мы действительно сделали шаг вперед на пути к решению». Марджери хотела что-то сказать, но Эллиот не дал ей этой возможности. Вот восьмой вопрос мистера Чесни. Он касается человека в цилиндре. «Что он дал мне проглотить? Сколько мне понадобилось времени для того, чтобы это проглотить?» «Вы все согласны, что это была капсула с касторовым маслом?» «Я уверена», — ответила Марджери. «Ему понадобилось две или три секунды для того, чтобы ее проглотить». «Да, это действительно было похоже на капсулу», — сказал профессор инграм более осторожно. «Ему было не слишком легко ее проглотить». «Я ничего не знаю относительно этих капсул», — отозвался Хардинг. Его лицо было бледно. На нем можно было прочесть беспокойство и неуверенность. Эллиот не мог понять, почему. «Я бы сказал, что это виноградина, зеленая виноградина. Мне было непонятно, как это он не подавился. Но если вы оба знаете, что это такое, тогда ладно, я соглашусь». Эллиот быстро перевел разговор в другое русло. «К этому мы еще вернемся. А теперь вопрос, который имеет чрезвычайно важное значение. Сколько времени он находился в комнате?» Он говорил так серьезно, и на лице профессора инграма установилось такое саркастическое выражение, что Марджерри не сразу нашлась что ответить. «Здесь какой-то подвох?» — спросила она. «Вы хотите сказать, сколько времени прошло между тем моментом, когда он вошел в комнату через стеклянную дверь, и тем, когда он снова вышел?» «Конечно, совсем немного. Я бы сказала минуты две». «Две с половиной минуты», — сказал Хардинг. «Он находился в комнате», — сказал профессор инграм «Ровно тридцать секунд. Снова и снова я повторяю». Столько раз, что это становится скучным. Людям свойственно безнадежно преувеличивать время. По сути дела, Немо мало чем рисковал. У вас почти не было возможности его рассмотреть, хотя вам казалось, что вы можете это сделать. Если хотите, инспектор, я нарисую вам точную хронологическую картину всего представления, включая действия не Хотите? Эллиот согласно кивнул и профессор инграм прищурил глаза. «Давайте начнем с того момента, когда Честни вышел через эту дверь в коридор, а я выключил в комнате свет. После того, как я выключил свет, прошло приблизительно 20 секунд, прежде чем Честни открыл эту дверь, чтобы начать спектакль. Между тем временем, когда была открыта дверь и появлением Немо, Прошло полных 40 секунд. Таким образом, до появления Немо прошла целая минута. Все действия Немо заняли 30 секунд. После того, как он удалился, Честни неспокойно сидел еще 30 секунд, а потом уронил голову на стол, делая вид, что умер. Затем он встал и снова закрыл дверь. Мне сразу удалось включить свет. Я вечно ищу этот проклятый выключатель не с той стороны, не там, где он находится. Скажем, еще двадцать секунд. Но все действия с того момента, как был выключен свет и до того, как он снова был включен, заняли ровно две минуты и двадцать секунд». Лицо Марджери выражало неуверенность. Хардинг просто пожал плечами. Они ничего не возразили. Однако было видно, что оба они кипят от возмущения. Оба были бледны, у обоих был усталый вид. Марджори дрожала, смотрела вокруг напряженным взглядом. Элиот понимал, что больше натягивать струну сегодня невозможно. «И, наконец, последний вопрос», — сказал он. «Вот. Кто из присутствующих, один или больше, произнес какие-то слова? Что именно было сказано?» как я рада что это последний вопрос заметила марджерри делая глотательные движения на сей раз по крайней мере я уверена что не могу ошибиться этот тип в цилиндре не сказал ни слова она стремительно обернулась к профессору инграму надеюсь вы не будете этого отрицать не буду дорогая я этого не отрицаю а дядя маркус говорил только один раз Это было как раз после того, как тип цилиндре поставил на стол саквояж и перешел к правому краю стола. Дядя Маркус сказал, «Вы снова проделали то же, что сделали раньше. Что еще вы собираетесь предпринять?» Хардинг кивнул. «Совершенно верно. Вы повторили то, что сделали раньше. Что вы будете делать дальше? Во всяком случае, что-то в этом духе». Я не могу ручаться, что было именно в этом порядке». «И больше ничего не говорилось», — настаивал Эллиот. «Абсолютно ничего». «Я не согласен», — заявил профессор Инграм. «Черт вас побери!» Голос Марджери напоминал скорее виск. Она вскочила на ноги. Эллиот был удивлен, даже потрясен тем, «До какой степени может измениться это почти викторианское лицо?» «Будьте вы трижды прокляты!» «Марджери!» — воскликнул Хардинг. Потом он закашлялся и стал делать какие-то неловкие жесты в сторону элиота как это делают взрослые люди, когда строят смешные рожи, желая отвлечь внимание ребенка. «Стоит ли так расстраиваться, моя дорогая?» Ласково обратился к ней профессор Инграм. «Я только стараюсь помочь, вы же знаете!» Несколько скверных минут Марджори пребывала в нерешительности. Потом глаза ее наполнились слезами, а вспыхнувший на щеках румянец вернул ее лицу красоту, которую не портили даже дрожащие губы. И «Извините меня», — пробормотала она. «К примеру говоря, — продолжал профессор инграм так, словно ничего не произошло, — нельзя категорически утверждать, что во время представления ничего другого не было сказано». Он посмотрел на Хардинга. «Ведь говорили, и вам это прекрасно известно». «Я сказал? — повторил Хардинг. — Да. Когда вошел доктор Немо...» Вы подались вперед, чтобы удобнее было снимать, и сказали «Тихо! Человек-невидимка, так кажется, верно?» Хардинг потер затылок, заросший жесткими черными волосами. «Да, сэр. Вероятно, я хотел сострить. Но, черт возьми, ведь вопрос относился не к этому. Там ведь спрашивается, говорил ли кто-нибудь из участников представления. «И вы тоже», — продолжал профессор инграм обращаясь к Марджоре, — «вы тоже что-то сказали или прошептали. Когда Немо давал вашему дяде эту капсулу с касторовым маслом и запрокинул ему голову, чтобы засунуть ее в горло, вы вскрикнули или что-то прошептали, словно протестуя. Помните, что это было? Не надо, не надо!» Сказано было тихо, но достаточно отчетливо. «Не помню, чтобы я что-нибудь говорила», — сказала Марджори, прищурившись. «Но что, если бы и сказала?» Тон профессора сделался более спокойным. «Я просто подготавливаю вас к очередной атаке инспектора Эллиота. Я уже давно пытался вам сказать. Он подозревает, что один из нас троих за две минуты, что был погашен свет...» мог выскользнуть из комнаты и убить вашего дядюшку. Так вот, я имею полную возможность поклясться, что я видел и слышал вас обоих в течение всего того времени, что Немо находился на сцене. Могу поклясться, что вы не выходили из комнаты. Если вы располагаете возможностью сделать то же самое в отношении меня, все мы, все трое... «Имеем тройное алиби, которое не в силах опровергнуть весь Скотланд-Ярд, как бы он ни старался. Располагаете вы такой возможностью? Что вы на это скажете?» Элиот собрал все свои силы. Он понимал, что в следующие несколько минут расследование достигнет критической точки.